385 -е. О матери мира. Великая, ты в лучах света твоего объединишь в свете заблудшие стада. И ты ему пастрядавшие от начала времён его сознательной жизни, ты эпоху твою утвердишь на земле. И будет тогда едино стада и один пастырь.